эти балаганы, битком набитые людьми всякого звания, и аристократические палатки, наполненные прекрасными женщинами, эти веселые лица и веселый говор бесчисленной толпы народа, все это вместе составляло такую великолепную картину, такой роскошный пир весны, что, глядя на него, сердце невольно радовалось и забывало всякое горе. Я прошел во всю длину гулянья до обширной поляны, окруженной с трех сторон густым бором. На ней вокруг шатра, увенчанного елкою и дощатого балагана, в котором показывали свое искусство канатные балансеры, толпился простой народ. В числе разносчиков, предлагавших свой клюквенный квас, каленые орехи, прянички, сайки и калачи, двое почивали мужичков мороженым, и несколько мальчиков занималось продажей сигар. Кто бы мог подумать, что заморская выдумка, мороженое и это табачное зелье – которые еще так недавно русский народ называл чертовой травою, найдут покупщиков у самых дверей питейного дома. Однако ж я видел своими глазами, как один мужичок с бородой курил сигару, а другой изволил кушать сливочное мороженое, но, к сожалению, это европейское наслаждение просвещенных народов не помешало им спустя несколько минут отправиться под елку. Возвращаясь к моей коляске, я присел отдохнуть на скамье подле одной палатки – которая, судя по выставленному у ее дверей самовару величиную с порядочную бочку, была одним из временных трактиров, разбросанных по всему гулянью. Я стал смотреть на проезжающие экипажи. Из числа их одна откидная карета, которая отличалась богатой английской упряжью, две щеголеватые кабриолетки и красивый штуль-ваген, запряженный парою англизированных лошадей. Обратили на себя мое внимание. Как страстный охотник до всех противоположностей, Я полюбопытствовал также патриархальной наружностью некоторых карет и долго смотрел на один дармес весьма пожилых лет, на козлах которого рядом с кучером сидела легавая собака. Вдруг кто-то звучным тоненьким голоском произнес мое имя. Я обернулся. Мимо меня проезжало целое дамское общество в огромной линейке. Этот простой экипаж показался мне красивее всех других. И подлинно, в ясный летний день что может быть прекраснее линейки, разумеется, если она, так же, как в этот раз, служит для прогулки десяти или двенадцати красавиц, на которых вы можете любоваться, не поднимая кверху головы и не заглядывая в узкие окна кареты. В то самое время, как этот подвижной цветник проезжал мимо, кто-то взял меня за руку, я оглянулся и увидел подле себя моего бального знакомца Камергера, который сказал мне с улыбкою «Здравствуйте, любезный двойник, вот мы опять с вами встретились». Только сегодня это вовсе не случай. Я искал вас по всему гулянью. Подвиньтесь-ка немного, я присяду подле вас и отдохну. Вот продолжал он, поместясь рядом со мной на скамью. Вот это можно назвать гуляньем. И просторное, тепло, народу бездна, вокруг зелень, пыли нет. Так вы довольны сегодняшним гуляньем? Очень, мне так весело, что я даже без досады смотрю на эти уродливые шляпы, которые в нынешнее лето надели на себя все москвичи. Да, молодые шляпы некрасивые, аршинная тулья, сплющенные крылья. Знаете ли, что прервал камергер. Мне право кажется, что парижане придумали носить на своих головах эти глупые башни для того только, чтобы испытать, до какой степени простирается наше рабское, безосчетное подражание всем их дурачествам. Я помню исковерканные шляпы под золушку, помню шляпы, которые походили на измятые колпаки, и остроконечные шляпы с едва заметными крыльями, напоминавшие формы цветочные горшки. Все эти моды были очень безобразны, но их безобразие можно назвать красотой в сравнении с этим вавилонским столпотворением, которое мы должны носить вместо шляп. Потому что так угодно Парижу. И добро бы еще дурачились одни молодые люди, а то посмотрите. Вон идет старик, он едва передвигает ноги, а на голове у него не шляпа, а каланча. Боже мой! Да что же это такое?» да будет ли когда-нибудь конец этому непонятному ослеплению? Перестанем ли мы когда-нибудь одеваться не только рассудку вопреки перекор стихиям, но даже вопреки вкусу и красоте из угождения и прихоти чужого нам по всему народа? Придет ли когда-нибудь время, что одни только молодые, очень молодые люди и женщины, которые никогда не стареются, станут повиноваться законам моды, не размышляя о том, прилично ли эта мода нашему климату, и служит ли эта мода, если не к удобству и спокойствию, то, по крайней мере, к украшению нашей наружности. Этот длинный монолог моего соседа был прерван каким-то невнятным шепотом. Один щеголеватый экипаж обратил на себя всеобщее внимание –